Глава одиннадцатая, в которой я нахожу неожиданное решение и собираюсь сделать вложение в будущее. «Что в первую очередь надо уметь в драке?» Молодечный обвел взглядом наш строй. Мы стояли в помещении, условно выполняющем роль спортивного зала. Почему условно? Не было привычных мне снарядов. Лестницы, турники и даже всем известный козел отсутствовали. Впрочем, как и маты, которые теоретически должны быть. Все-таки у нас занятия по борьбе, соответственно, падать будем много и больно. Я не знаток именно самбо, но в любом единоборстве это неизбежно. Однако вера преподавателей в крепкие тела будущих разведчиков, а не только в их крепкий дух, была, видимо, слишком сильна. Поэтому в наличии имелся лишь деревянный пол. Я, похоже, только один оценил предстоящие перспективы, как и предстоящие синяки. Остальные даже внимания не обратили на то, что придется кувыркаться по голым доскам. Ну или они реально непробиваемые. Остальные — это целых пять человек, включая меня и Бернеса. Буквально на второй день после выходного Шибко сразу по окончании завтрака организовал нас с Марком в отдельную группу и под завистливые взгляды детдомовцев увел в главный корпус. Кстати, про второй день. Теперь еще ко всему прочему мне приходилось следить за языком, чтобы не ляпнуть вторник или четверг, к примеру. «Товарищ сержант государственной безопасности, а куда мы идем?» Марк топал следом за Панасычем и выглядел слегка растерянным. Он постоянно оглядывался на меня, замыкающего эту очень короткую вереницу, и явно переживал, что нас снова хотят расспрашивать про Зайцева. «Куда, куда?» — недовольно буркнул Шибко. «Доить, «Да верблюда! Тебе сказали следовать за мной, вот и следуй за мной. Дальше положного не уйдешь, ядрить твою налево!» Я скромно плелся за Бернесом, стараясь держаться от сержанта госбезопасности на расстоянии. Про Василия, конечно, уже два дня как молчали, но взгляды, иногда прилетающие со стороны Панасыча, меня слегка нервировали. Он словно пытался разглядеть во мне что-то. Если его взгляд упирался в мой, мы буравили друг друга глазами по несколько минут. Я, кстати, не отворачивался чисто из принципа, ибо не хрена пытаться прогнуть нас с Реотовым морально. Мы не такое видали. Вернее, Реотов, конечно, вряд ли. А я человек из капиталистического, загнивающего. Буржуазно-либерального будущего насмотрелся до хрена, и вот такими психологическими приемчиками меня не проймешь. В итоге Шипко, который так и не признался по дороге, что ждет в конце пути, притащил нас с Бернесом в это подобие спортивного зала. Там уже стояли трое парней, молодечный. Приветствую! Кривоносый кивнул Панасочу. Может, и нам тоже, не понял, если честно. Однако на всякий случай ни я, ни Марк не стали кивать в ответ, мало ли? Вдруг это будет расценено как нарушение субординации? К тому же эти трое курсантов, их слушателей. В общем, эти трое бедолаг стояли с такими лицами, будто на них не зашла вселенская благодать. Они смотрели только на молодечного, и в их глазах светилось счастье. Видимо, кривоносый в понимании этих товарищей где-то на уровне божества. Или, если учитывать реалии времени, в котором нахожусь, на уровне второго человека после Иосифа Виссарионовича. Молодечным они явно восхищались, обожали его и втайне готовы были стать адептами Ордена Великого Учителя Самбо. Я вот пока их восторгов не разделял. Научиться борьбе, конечно, хотелось, но, чует мое сердце, велик шанс, что без увечий на этом пути не обойтись. А ну как Молодечный решит сейчас поквитаться за нашу последнюю схватку? Тогда он ко мне не слишком серьезно отнесся, а сейчас может отомстить со всей пролетарской ненавистью. Вот! Шибко махнул рукой в нашу с Марком сторону. «Привял тебе своих, аглоедов! Парни, стоявшие перед Молодечным, оторвали взгляды от учителя, именно так, с большой буквы, и с интересом уставились на нас. Естественно, и восхищения, и восторга в их взглядах больше не было. Впрочем, негатива тоже. Судя по всему, они прекрасно знали, кто мы и откуда, но относились к этому вполне нормально. В итоге я и Бернес присоединились к строю будущих специалистов самбо. А Апанасыч, кинув нам напоследок очень выразительный, предупреждающий взгляд, свалил прочь. Теперь мы стояли напротив Кривоносова, ожидая, что вот-вот с минуты на минуту познаем все хитрости борьбы. «Еще раз спрашиваю, что надо изначально уметь в драке?» Повторил свой вопрос молодечный. Парни переминались с ноги на ногу и молчали. Наверное, опасались ляпнуть что-то не то. Я тоже благоразумно изображал из себя немого. Хотя очень старался выражением лица демонстрировать интерес и огромное желание постичь истину. Просто вряд ли мои познания, вынесенные из красивого, дорого оформленного спортзала, где тренер за не менее красивые суммы учил меня бить морду условному врагу, совпадают с мнением профессионала, заточенного на максимально эффективное решение задач. И потом сам бы не бокс. Тут можно и в жир ногами вляпаться. Скажу что-нибудь из привычной мне боксерской темы. А молодечный подумает, какой интересный тип этот Откуда он это знает? И все. Опять я в центре внимания. Что, ни у кого никаких мыслей? Кривоносый с усмешкой снова окинул нас всех взглядом. Быстро думать, скромно предположил один из парней, невысокий крепыш с достаточно неплохой развитой физухой. Кстати, приятный товарищ. Взгляд у него открытый, честный. Лицо простое, но в хорошем смысле. Смотришь и понимаешь, порядочный человек стоит. И, кстати, он не кичился, как Цыганков, своим званием, которое, несомненно, у него имеется. Тем, что, в отличие от нас, дед детдомовской шпаны, уже трудился в рядах НКВД, тоже не кичился. Говорю же, вполне нормальный парень. Крепыш самым первым достаточно вежливо поздоровался со мной и с Бернесом. Владимир, представился он тихо, пока мы с Марком, так сказать, вливались в строй. А вообще, конечно, факт интересный. Получается, нас всего пятеро. Три, прости господи, офицера и два детдомовца. То есть мы, группа тех, кого сержант государственной безопасности Молодечный, счел не совсем безнадежными и подходящими для углубленного изучения методов самообороны без оружия. Интересные соотношения выходят. Трое получекистов из нескольких десятков слушателей и целых два кандидата из семерых, черт, уже шестерых беспризорников. «Счет явно не в пользу кадровых НКВДшников. Я бы на месте товарища Шермазанашвили крепко задумался, в том ли месте они набирают кадры. Может, реально проще с просторов необъятной родины детдомовцев перепрофилировать?» «Знать болевые точки!» Прозвучала еще одна версия от худого жилистого парня лет 25 на вид. «Если память меня не подводит, а я в этом иногда сильно сомневаюсь, его зовут Никита». Он представлялся следующим после крепыша. Впрочем, с возрастом могу ошибаться. Его лицо выглядело слишком изможденным, будто он последние годы провел в сыром подземелье на хлебе и воде. Даже цвет этого лица был каким-то серым, с желтоватым оттенком. «Ну, хоть что-то», — поморщился молодечный, намекает и гримасой, будто наше что-то совсем не то, которое он хотел услышать. «Боец должен уметь падать, тем более люди вашей профессии». «Вы никогда не знаете, откуда придет опасность, как подготовлен ваш противник!» При слове «падать» я многозначительно показал Марку взглядом на пол. «Вот, мол, вот! Теперь обратите уже внимание, товарищи будущие самбисты, убьемся нахер!» Марк, судя по вопросительно понятой брови, ни черта моих сигналов не понял. Я тихо вздохнул и закатил глаза. «Мол, тяжело мне с вами бестолковыми о чем-то разговаривать». Бернес поднял и вторую бровь, намекая, что не мешало бы изъясняться более понятно. «Слушатель Реотов и слушатель Либерман, у вас все хорошо? А то, смотрю, перекосило обоих. Небось, никаких приступов невротических ни у кого не случается?» Молодечный задал вопрос спокойным, размеренным тоном. Но и я, и Бернес прекрасно поняли, что это было первое и сразу же последнее предупреждение. «Все отлично, товарищ сержант государственной безопасности!» Радостно рявкнул я. И даже сделал грудь колесом, чтобы наверняка было видно, как повезло Кривоносому отхватить таких бравых ребят. «Итак, повторяю, главное — уметь правильно падать!» Снова завел свой патефон Молодечный. «Стройно, надо сказать, теперь после столь неожиданного заявления смотрел на Молодечного, даже не знаю, как сказать, с удивлением, что ли. Образ великого учителя немного померк, утратив изрядное количество позолоты». Я так понимаю, эти трое товарищей свято верили, что и превратит их в некий вариант советских ниндзя. Хотя они и слова такого не знают, наверное. И тут вдруг отвратительно звучащее утверждение, что прежде всего необходимо научиться падать. Почти как сдаться. К такому их жизнь не готовила. Товарищ сержант государственной безопасности, подал голос теперь уже и третий, получекист Как падать? А удары? Удары разве не важно? Что ж... Меня Контра будет бить, а я на спину и лапки кверху. Не по-советски это. Вот он, кстати, выглядел сто процентов как идеальный разведчик. Никакая внешность. Реально. Обычные волосы, обычное лицо, обычные фигуры. Ни одной выдающейся или привлекающей взгляд детали. Я даже имя его вспомнил, если честно, с трудом. Владлен, так вроде. Кстати, во времена ранней юности я посещал секцию карате. Мне кажется, отец просто пытался компенсировать свое отсутствие большим количеством всяких кружков и секций. Так вот, меня там тоже учили немного другому подходу. Тактика одного удара. Опередить противника и моментально закончить схватку. Вот такая логика пришлась бы стоявшим рядом ребяткам явно по душе. Демедов ко мне! Судя по всему, Молодечный решил один раз показать гораздо педагогичней, чем сто раз рассказывать рвущимся совершать подвиги получекистам Отчего падение не является позорной темой? Крепыш вышел из строя и приблизился к Кривоносому. Поглядывал на учителя он с почтением, но при этом заметно опасался, как раз того, о чем я рассуждал с самого начала, что сейчас он будет больно и много падать. «Товарищ сержант государственной безопасности», пробасил Владимир, «я знаю, что вы как боец гораздо сильнее, но я вас, если что, ударить не могу». «Демидов, не зли меня». Усмехнулся Молодечный. «Бросок через спину! Выполняй!» «Я вас? Разве ж...» Напрягся Демидов, но тут же осекся. Взгляд у Кривоносова стал очень выразительный. Крепышка солапа с некоторой опаской подошел к противнику, быстро схватил его за гимнастерку, а затем рванул на себя, разворачиваясь и падая на колени. Молодечный пролетел над Владимиром, куркнулся и тут же обозначил удар ногой в голову. «Вот так вот!» констатировал наш инструктор. «Демидов вроде бы все сделал правильно, но убит он, а не я. Потому что ваш товарищ потратил слишком много времени на балетные пируэты после приема». «Здорово!» — восхитился Бернес. «А прием покажете?» «Обязательно», — пообещал молодечный, а потом, хохотнув, добавил. «Если доживете». Следующие два часа я думал, что упрямство не всегда приносит пользу. Никаким особым приемом нас не обучали. Мы только прыгали, кувыркались, носили друг друга на себе и учились правильно падать. Падать, между прочим, соответственно, моим ожиданиям, было больно. Но именно в один из очередных моментов, когда звезданулся спиной на доске, меня вдруг осенило. Не иначе, как от боли мозги начали работать в разы лучше. Вот нас тут пятеро, и мы с огромным энтузиазмом шваркаем друг друга о пол. При этом атмосфера абсолютно дружеская. «Товарищеское, можно сказать. Объединила нас эта тренировка в некое братство. А в бараке сидят детдомовцы, которые слегка завидуют мне бернесу Как же? Мы ведь такой чести удостоились. Хотя, если здраво рассудить, никому из пацанов это, само собой, не вперлось. Однако они тоже хотели бы стать чуть сильнее, чуть опасней. Казалось бы, пока логики в моих размышлениях никакой. Но! Я знаю, что такое бокс. Неплохо знаю». Да, научить своих барачных товарищей сам бы не могу, а вот бокс... Почему бы и нет? Дело вовсе не в моем желании безвозмездно сделать пацанам хорошо. Но если я начну заниматься с ними боксом, мое положение лидера значительно укрепится. Да и потом определенная польза в этом точно будет. Хрен его знает, как правильно сказал Младечный, что нас ждет впереди. Вполне возможно, эта безумная идея в будущем спасет мне жизнь. Или, ладно, не мне и не жизнь... Но тем не менее для деддомов Софья стану личным гуру.